Глава 52. Шурх. Андраситивая библиотека и впрям была похожа на бункер, а ещё на серверную ферму. Огромное подземное помещение, залитое холодным светом сотен ламп и заставленное чёрными рядами стеллажей, тысячи, миллионы книг, переплетённых в тёмную кожу, святая святых великих магов. У боги Ахнула я, когда открылись двери старого гномьего лифта, и моим глазам предстало это мрачное бесконечное великолепие. И что именно из этого ты должен выучить? Артур шумно сглотнул в ответ, что было красноречивее всяких слов. Мы сбежали вниз по вентовой лестнице и рванули по библиотеке, пытаясь сориентироваться и найти хоть какие-то подсказки в монотонных линейках шкафов. Совершенно непонятно по какому принципу их расставляли. Но точно не по алфавиту. Если бы в мире не случился фальстартный армагеддон, то Иденбруга сюда привел бы колдун-превратник, официальный хранитель и защитник библиотеки. Он бы провел экскурсию и выдал необходимые формулы в лучшем виде. Но когда мы прилетели в столицу на своем нойдиче, здесь уже царили хаос и паника из-за вторжения тварей. Нам еще повезло, что мы вообще увидели превратника, поймали его на пороге верхнего зала. где мужчина спешно запирал все двери, готовясь присоединиться к бою, разгоравшемуся на улицах. Сначала Колдон недоуменно уставился на Артура, потом вскрикнул, поняв, кто к нему пришёл. Держите. Он протянул студенту секретный ключ. Но вы же ничего не умеете, мастер Эдинбрук. Даже ваш отец учил это плетение целый год, прежде чем применить. И то, в общем-то, я боюсь, что у вас не получится. С комка она закончил он. Получится. Удачи в бою. Артур пожал ему руку. Постарайтесь дожить до того момента, когда я выйду и зашью ткань мироздания. И глядя на трясущиеся пальцы хранителя, он убедительно добавил: это будет скоро. Не переживайте. О, лицо превратника просветлело. Настрой Артура, пусть и фальшивый, его определенно воодушевил. Хорошо. Тогда я буду верить в вас, господин Эдинброк, и во что бы то ни стало доживу до вашей победы. Не подведите. И взбодрившись, он в прыжок убежал. Это будет скоро, не переживайте. Борис передразнил Артура, когда мы оказались перед адским скопищем бесконечных и совершенно одинаковых шкафов. Всего-то через годик другой при хорошем раскладе. Заткнися, огрызнулся Эдинброк. Его напускная самоуверенность погасла, сменившись отчаянием. Нет, ну правда. Как ты будешь искать чёртову формулу? Игулков в стоге сена нервно курит в сторонке. Бубнил отчи наш. Чем нагнетать? Лучше сам подумай над алгоритмом поиска, процидил Артур. Ты же умеешь работать с цифрами. Что? бормотал. Дурацкие гуманитарии. Хватит грести всех образованных людей под одну гребёнку. То, что я умею считать деньги, не значит, что я умею применять формулы. У меня другие приоритеты. Это какие же интересно. Комфортное выживание и, может быть, забота о всяких котиках, гордо заявил Бор, вздымая спящего ворхала над головой, словно симбу из диснеевского мультфильма. Отличные приоритеты, неожиданно серьёзно кивнул Артур, будто пять баллов ответу поставил. Борг глянул на него удивленно. Он тоже ждал продолжения стычки. Нашла, воскликнула тем временем я, прерывая их спор окончательно. Пока эта пара взвинченных олухов припиралась, я все-таки решила осмотреться и обнаружила между рядами письменный стол, заваленный бумагами, книгами и артефактами. Это был стол Эрика Эдинбурга. Здесь отец Артура работал вплоть до того рабового дня. когда по ошибке размножил порталы и ушёл после этого, жаль ли, что не в другой мир. Артур на мгновение оцепенел, увидев рабочее место отца, затем медленно приблизился. В его глазах появилось странное выражение, будто бы предвкушение встречи с некими священными для него текстами боролось со страхом. А что, если я недостоен их? Так, сглотнул он, открывая книгу с формулой. Так Сейчас будем разбираться, и лучше отойдите подальше. Мы отступили, замерев послушными тенями, в то время как Артур Эдинбрук закатал рукава, готовясь к изучению формулы. Это жесть. Он не справится, глухо сказал Борис много часов спустя. Я промолчал в ответ. Вообще-то я была согласна с земляниным, но мне слишком не хотелось произносить это вслух. Ты дыш Очередное заклятие схлопнулось, разбив несколько ламп и погрузив библиотеку в полумрак. Чёрт, Эдин Брук в ярости саданул кулаком по стене и вновь и прямо продолжил листать книгу. У него не получалось ничего. Какой-то полный провал. Он чертил в воздухе колдовские знаки, а они обжигали его, превращаясь в стрелы. Он рисовал на полу пентаграммы, но их контуры таяли и растворяли камень. Он пел формулы, и книжные шкафы вокруг обращались в пыль. Лишь один раз мне почутился некий проблеск надежды. Артур создал нечто дековинное, фигурное, зависшее над залом как модель галактики. Мы с Борисом затяли дыхание. Получается? Но неведомая штука безславно села под собственной тяжестью и растворилась в воздухе. Тогда Эдинброк усёрп от солба бросил на нас быстрый взгляд. И вернулся к своим зрывчито-губительно-тоскливым экзерсисам, совершенно бессмысленным, абсолютно отчаянным. Очень плохо. И что самое страшное, время играло против нас. На улице лопалось всё больше порталов, из них вылезало всё больше тварей, гибли люди. Артур плюёло очередное неудачное заклятие, а я никак не могла перестать считать про себя: "Вот сейчас мы проиграли ещё немного, и ещё И еще утекающее время плюс избыточная важность комбо, которое сносит крышу и разъедает изнутри. Мое сердце по минут на сжималось от ужаса. Он не справится. Все-таки выдохнула я почти не произвольно. Борис, понимающий горько, усмехнулся. И даже кот, разочарованным, мяукнув, отвернулся от Тардура. Тот, будто почувствовал, что его маленькая армия окончательно сдалась. Эдинброк перестал колдовать и захлопнул книгу, поднял глаза на нас. Пальцы студента едва заметно тряслись от перенапряжения. Как дела? Точь-в-точь фальшиво улыбнулась я. Выглядит неплохо. Умею переобуваться в полете. Что есть, то есть. Да, вроде бы у тебя уже лучше выходит. Также неискренне поддакнул Борис. Мря. Распушив хвост, лицемерно одобрил Уорхол. Артур молча поднялся к нам по ржавым скрипящим ступеням и долго смотрел сначала на Бориса, потом на меня. Так я не справлюсь, бесстрастно сказал он наконец. И вы это знаете. Плетение моего отца слишком сложно для того, чтобы применять его с наскока. Для него нужны заготовки, а для них время, а его-то как раз и нет. Ну и корректировка, которую предложили королевские маги, Это, если честно, какой-то убогий бред. Как прерисовать карандашную голову к старинной картине маслом? Она не сработает. Вы сами это видите. В общем, Артур замялся и выдохнул, как в ледяную воду прыгнул. Считаете, что нет у нас формулы? Можно было и вовсе сюда не ехать. В библиотеке надолго повесило траурное молчание. Бор беззвучно выругался. Я закрыла лицо руками. Конечно, никто и не обещал, что мы победим в этой битве. Нам просто хотелось в это верить, ведь надежда первый признак человека. Она заставляет нас жить, созидать, любить, бесконечно толкает вперёд, пусть даже мы и подозреваем, что кончатся все наши сказки жирной точкой и долгой семенной форзацией. Очень смешная и горькая, странная штука надежда. Артур уселся между нами на ступеньке. И мы втроём принялись бездумно смотреть, как с потолка библиотеки сыплется каменная крошка. Конец света постепенно пробивал себе путь даже сюда в бункер. Но нельзя же просто взять и сдаться, неожиданно вырвалось у меня. Эхо моих слов безнадёжно и как-то жалко разнеслось по библиотеке. "Нельзя", спокойно согласился Эден Брок. "И потому я предлагаю альтернативное решение. Я хочу выйти наружу". и сплести свою формулу оригинальную с нуля. Пауза. До меня даже не сразу дошло. Чего? взревел Бор, тогда как я просто захлопал ртом, как выброшенная на берег рыба. Ты с дуба рухнул. Твой отец годами тренировался, а потом облажался, а ты хочешь без подготовки мир спасти? Ты хоть раз что-то сам сочинял вообще? Не по мелочи, а настоящее. Да. жёстко отрезал Артур, но в подробности вдаваться не стал. Бурс сплезнул руками. Вилка, скажи этому придурку, что он нас всех убьёт, а? Я посмотрела на Артура. Он был серьёзен, как никогда. Ты действительно думаешь, что это возможно? Вот так взяться и создать новую формулу, спросила я. Он серьёзно посмотрел мне в глаза и кивнул. Все годы учёбы в Форване я упражнялся в этом. Вилка, ты видела мой кабинет за тучевой дверью? Я пробовал разные плетения: сначала простые, потом сложнее и еще сложнее, на грани возможностей и на грани того, чтобы меня не засекли магдеттера университета. Ведь все считали, что я еще не готов. Мне и самому так казалось. Я думал, что то, что создаю я, заведомо не сравнимо с работами папы. Я новичок, я дитя. Он, умудрённый годами и опытом, великий Мак знаменитость, и то оступившийся под конец. У меня и мысль не было ставить нас в один ряд. Когда я практиковался в своём кабинете, я всегда остро чувствовал, что это глупость, не считается топорные эксперименты юного невежды, так, шутки ради. Я был уверен, что только после окончания учёбы я получу доступ к истинным знаниям. Что лишь здесь, в антрацитовой библиотеке, Я подойду наконец к той огромной пропасти, что разделяет меня и настоящих мастеров, и потом годы спустя, и то, если повезёт, я преодолею её, но только что я изучил бумаги своего отца, и в них нет ничего грандиозного. Те же сомнения, что были у меня, те же поиски, где-то изящные решения, где-то откровенно картонные, и комментарии королевских мангов, они тоже совершенно Обычное, что ли? Какой отзыв театральных зрителей, где-то есть толковые замечания, но по большей части вкусовщина из серии, а вот я бы предпочёл здесь сделать иначе. Не люблю стихию воды, люблю землю. Фу, ваше решение мне не нравится. В общем, Артур замялся и прикусил губу. Грааль оказался просто чашкой, хорошей, добротной, но всего лишь чашкой. И я думаю, что смогу сделать такое же сам. Очередной подземный толчок расколол пол библиотеки пополам. Длинная трещина побежала от самой лестницы до дальнего конца зала. В неё быстро наполнившуюся неведомо откуда взявшейся затхлой водой, попала одна из ножек стола Эрика Эденбурга, и по наклонной столешнице вниз покатились бумаги и перья, книги и свечи. Я была дёрнулась, но ребята остались сидеть. Записи утонули, канув в неизвестность. Я посмотрела на Артура. Глаза у него были глубокие и очень печальные, и как будто виноватые. Наверное, это не так-то легко взять и развенчать своих кумиров, признать, что нет никаких великих, знаменитых или хотя бы взрослых, что все мы посюси одинаковые, и разница лишь в том, какую ответственность мы готовы нести и идти по чьим-то стопам. или прокладывать новый путь, ведя за собой. Для Артура это было прощанием с прежней верой, с отцом и с юностью. Итак, ты предлагаешь сделать новую чашку, сказала я. А если что-то пойдет не так? Тогда весь наш керамический бизнес накроется медным тазом. Не весело усмехнулся Артур, и я подумала, что мы громоздим метавар уже чистое из отчаяния. Больше сюра богу сюра. Но мне кажется, что с моей новой формулой всё же больше шансов на победу, чем со старой, закончил Эденброк. Вернее, с ней они в принципе и есть, хоть какие-то. Прозвучало это как-то не слишком оптимистично. Я посмотрела на Артура, на Борисса, на кота и на гномьи лифт, который поскрипывал и постаивал на старых тросах, на пол библиотеки с пещерённой тонкой сетью трещин. Надо же, Возможно, именно эти интерьеры и эти люди станут последним, что я вижу в своей жизни. Если мы сейчас выйдем наверх и там сразу же проиграем. А мы выйдем, конечно, с тем или другим плетением. Ибо что ещё остаётся? Что ещё остаётся, если миру конец? Эх, сказал Борис, с хрустом почесав затылке. Не люблю, конечно, когда моя жизнь зависит от всяких там доморощенных гончаров. Но что уж тут поделаешь? Из двух зол выбираю свежее, то есть тебя. Давай пробовать новое плетение. А ты что думаешь? Артур повернулся ко мне. Я согласна, сказала я. Создавай свою формулу, Артур. Я верю, что ты справишься. Кто, если не ты? Несмотря на то, что рядом с нами были кот и Борис, Артур наклонился и легонько подсиловал меня. "Спасибо", сказал он. Грустная улыбка приподняла уголки его губ. "Я рад, что ты в меня веришь". И снова лестницу и всё здание обмотало будто пятничного забулдыгу. Артур приобнял меня за плечи и помог сначала не рухнуть вниз, а затем встать на ноги. "Мне кажется, пора начинать", нахмурился Борис. "А то спасать будет нечего". И, кстати, гений, а мы-то что должны делать? Стоять подле тебя как два секьюрити, отмахиваться от тварей, фотографировать на память? Не совсем, усмехнулся Эденбрук. У вас простая и сложная роль одновременно. По сути, вам надо просто взять два артефакта, а потом набраться терпения. В процессе лично ты борешься, пожалуйста, не забывая о своих недавно оглашённых приоритетах про заботу и выживание. Вау, хмыкнул землянин. Ну-ну, так и быть. Поддержу над тобой зонтик, если вдруг дождь польёт. А я, спросила я. Я же твой фамильяр. Мне надо применять какие-то формулы? Нет, Артур покачал головой. Как я и сказал, просто наберись терпения. Связь между нами есть, и этого вполне достаточно. Новый подземный толчок, и трещина в полу неприятно расширилась. Уорхол высоко мяукнул, и с пуганами укнул, и петарда взвелся Артуру на плечи. Тот попробовал отодрать катать от себя, но безуспешно. Ну как хочешь, котяра, пробормотал колдун. Так, пора выходить, пока я заканчиваю подготовку. Вилка, пожалуйста, принеси вон тот череп. Он указал на один из ближайших к нам книжных шкафов. Борис, а ты вон тот хрустальный шар. Зашибись! буркнул землянин. А сам-то ты их почему не взял с собой, пока на лестницу не поднялся? Я очень рассеянный, шутливо покаялся один Брок. Так что на тебя вся надежда. Не подводи. Отче наш нахмурился этой внезапной и неуместной игривости Артура, но потом пожал плечами и покорно пошёл вниз, вслед. Когда я подняла череп с книжной полки, Тут вдруг увидела, что от него бегут едва заметные нити заклинания, тонкие паутинки, мерцающие на свету. Они разбегались по столу, спускались на пол и касались самых разных предметов в библиотеке, которые также стали мерцать, когда я нарушила равновесие системы. Чёрт. Кажется, это были остатки того заклинания с летающей галактикой, которое так обнадёжило нас, а потом пропало. Или точнее, стало невидимым. Артур, тут остались чары, напряжённо крикнула я. И у меня солидарный изумился бор, поднявший свой хрустальный шар. Это нормально? Да, глухо сказал Артур. Вполне. И не успела я оглянуться на него, как все-все ниточки паутинки, опутавшие помещение, вдруг вспыхнули как изумрудное пламя, заполнили собой библиотеку и поглотили мир. Шурх. Ветер. Тёплый и сильный ветер дул откуда-то сверху, время от времени щекоча меня своими лёгкими прикосновениями. Сильно пахло хлебом, солью и краской. Я резко открыла глаза и села. Я оказалась посреди пшеничного поля, точнее, даже сказать, внутри пшеничного поля, с учётом того, что колосья были гораздо выше меня. В руках я всё ещё держала дурацкий череп. Резко выдохнув, Я вскочила на ноги. Пшеничное поле с одной стороны оканчивалось пронзительно синим морем, с другой зелёными холмами, на которых росли аккуратные домики с черепичными крышами. В воздухе порхали бабочки, издалека доносилась мелодия чего-то вроде лютни. "Артур!" зарычала я, прижав руки к рупорам карту. "Артур!" Колосья неподалёку зашевелились, и из них поднялся Борис Отче наш. Сперекуша намотут удивление лицом. Пару мгновений мы смотрели друг на друга, а потом уже хором начали орать: "Артур! Эденброк! Какого чёрта?" "Артур!" Но нам отвечал только тёплый хохочущий ветер, как будто какой-то оранжевый сам по себе. "Я я не понимаю", начала была я, но Чен наш перебил меня. У тебя из кармана какая-то записка торчит. Сейчас и вывалится. О, я трясущимися пальцами достала бумажку. Раньше её там точно не было, и она могла там появиться только в момент, когда Артур приобнял меня, поднимая с лестницы. "Читай вслух", попросил Бор. И я прочитала: "Привет, Вилка. Ты в другом мире. Всё верно". Я всё-таки смог задать координаты с точностью до материка. И знаю, это хорошее место, какое бы стране ты не оказалась. Уверен, тебе понравится. Ты упоминала этот мир в наших беседах. Прости, что не предупредил и не получил твоего согласия на принудительную эмиграцию. Причина проста. Ты бы его не дала предпочтя остаться в Гала, а потом уйти вместе. А такой вариант, скажем так, неоптимален. Я не хочу находить любимого человека, чтобы потом тащить его в бой. Мне не понять романтики жертвы, желания героически погибнуть вместе, красоты последнего синхронного вздоха под ногой врага. Некоторые вещи нужно делать только в одиночестве. Конечно, я надеюсь, что сейчас мне удастся закрыть порталы. Но если вдруг нет, если окажется, что всё это происки отчаяния и гордыни, Или у моей формулы тоже будет ужасный побочный эффект. Я хочу, чтобы ты была в безопасности. Я могу рискнуть с миром, но я не стану рисковать тобой. И хоть это звучит как бред романтичного сумасшедшего, по сути с моей стороны это чистый расчёт. Зная, что у тебя всё хорошо, я буду лучше бороться. Я не стану оглядываться. Мне не придётся бояться за тебя. И главное. У меня появится стимул обязательно победить, а потом найти тебя в этом новом мире. Я смогу. Я найду. Ведь наше с тобой связь никуда не денется, мой фамильяр. А пока наберись терпения и обязательно верь в меня. Ладно. Иногда это очень важно знать, что в тебя кто-то верит. Я люблю себя, Вилка. Прощай. Постскриптум. Борис, заботься о ней. но не слишком, а то убью, найду и убью, честное слово. Какой идиот, дочитав и выдержав паузу, трясущимися губами начала я. Какой долбаный идиот заканчивает такое письмо словом прощай. Да уж, у него походу совсем нет чувства языка, пробормотал ошарашенный Борис, потому что последняя фраза так и подмывает напротив переборщить заботы от себе. Чисто чтобы вновь увидеть его самовлюблённую рожу, пообещал жену: "Эй, да не плачь ты, Вилка, всё будет хорошо". Но я плакала. Я опустилась обратно в пшеницу и плакала долго-долго. Прощай, вот козлина. Прощай. Борис сначала сидел рядом, потом наматывал вокруг меня угрюмые круги, как сторожевой пёс. Потом сходил к столбу-указателю неподалёку. и вернулся в большой растерянности. Что? всхлипнула я. Что ещё? Ну, протянул землянин. География тут забавная. На столбе есть указатели на Кохопьёт Джеретилерию Леонасо и Восточный Хейланд Леонасо. Я же правильно помню, что это название из фэнтези книги Кошолохи. Он помнил правильно. Я издала странный хлюпающий смешок. зесием упала на спину и заарела в розавеющее вечернее небо я ненавижу тебя один брог я ненавижу тебя за то что ты не здесь с полей взлелись птицы испуганно вздрогнула пугола на далёкой ферме захлебнулась лютня обор покосился на меня как на больную и тяжело вздохнул это были не просто названия из книжек а города из книг которые всегда грели моё сердце о которых я действительно говорила Артуру. Какое странное чувство попасть в любимую сказку, но без любимого человека. Ладно. Ещё чуть погодя я вытерла слёзы и поднялась. Давай попробуем найти какое-то место, где сможем дождаться Артура. Только бор. Никому не говори, что мы с другой планеты. Тут таким никто не промышляет. Да без проблем. Я смотрю, ты преободрилась. Просто рассушон смог настолько чётко направить нас сквозь вселенную, то и с формулой разберётся, сказала я скорее для себя, чем для Бориса. Хмм. Формальная логика не согласна с твоим утверждением, прищурился финансист. Но вот сердце целиком и полностью за. И мы двумя потерянными, поддерживающими друг друга фигурками, зашагали по холмам. Закатное солнце подталкивало нас в спины. Незнакомые земли простирались впереди. Где-то там за горизонтом мира Артур держал свой бой, а нам оставалось лишь ждать и, наверное, верить в лучшее. Гад он все-таки этот Эдинброк, упертый и одинокий гад.